Глава 30. -е. Минувшая неделя прошла для Алекса настолько спокойно, насколько вообще хоть что-то может пройти спокойно в жизни черного мага, работающего на ставке профессором святая святых магического образования Атлантиды по совместительству подрабатывающего в доблестной гвардии и размышляющего о том, как ему выплатить долг синдикату в 100 тысяч кредитов. Но удивительно, никто из них не напоминал о себе Думу, так что его будни слились в одно сплошное серое пятно. Время с утра часов до 4 или 5 вечера он проводил в университете. Лекции оказались на самом-то деле пустяковым занятием. Всё, что требовалось от дома включить проектор и всё. С первого по шестой курс ещё никто так и не решил головоломки его печати. Что, впрочем, совершенно предсказуемо, учитывая, что сам Алекс уже давно махнул рукой на эту нерешаемую загадку. Если он сам не мог справиться, то никто, во всяком случае на новой земле, не справится. В старом же мире, особенно в Восточной Европе и Азии, где тёмные искусства пока ещё не угасли, может и нашлись бы умельцы, но их консультации обошлись бы дороже, чем долг синдикату. Будь не ладен тот день, когда Алекса запытали чёртовым крестом Христа и пояснили, что вскоре ему придётся закупаться вазелином, благо, обладая нужными связями, он смог купить протексы у синдиката и сохранить свои мужские честь и достоинства. Кто же скажет, что он должен был, одинокий волк чакнорис всех там нафиг раскидать, Тот никогда не оказался один на один в тесном помещении против нескольких бугаёв, которым тебя прирезать, что в туалет сходить. Но не будем о плохом. Продолжим об ужасном. После занятий в университете и очередного побега из него в последний раз Алекс воспользовался выходом на крышу. Чтобы не разгребать огромные кипы бумаг и не выполнять своих кураторских обязанностей, дом отправлялся по месту своей нынешней прописки драйл полы в шхуне, чистил унитазы, мыл посуду, порой наливал виски. Но последнее, когда не видел Боцман. Исключительно внутрь собственной глотки. Нет, Алекс мог бы и платить за комнату и не выполнять чёрную работу. Но заначка имела неприятное свойство заканчиваться, а все заработанные им средства в университете шли на погашение долга городу. Жопа, одним словом, который не добавлял пикантности тот факт, что каждый вечер в шхуну заявлялись студенты из группы Б-52. это разношерстная группа молодняка пила свои безалкогольные коктейли, ела от пуза и всячески пыталась завязать беседу с Алексом, но тот успешно избегал сей пытки. Профессор приподнял фуражку охранник по имени Бан. Приятный пожилой мужичок, который недалеко ушёл от смертного. У ЕМ ему едва хватало на активацию волшебного барьера в воротах заведения. «Вы опять припарковались в неположенном месте». Алекс обернулся. Его хромированный стальной конь стоял около поребрика, прямо на жёлтом зигзаге. Аккурат под голографической вывеской, оповещающей о том, что именно на этот жёлтый зигзаг через пару минут приедет рейсовый автобус. Алекс зажёг сигарету и взмахнул рукой. «Использовано заклинание неживые. Школы чёрной магии и некромантии. Потребление УЕМ 75 за использование плюс...» Одна целая две десятых в минуту. Вокруг байка сгустились клубы чёрного дыма, после чего из него один за другим начали выходить высокие по два метра скелеты. С лоскутами ткани, свисавшись с белых костей вместо кожи, они были облачены в старую потрёпанную броню в виде стёганных курток, видавших, кажется, десятки битв, кольчуги с разорванными кольцами, наручами и щитами из стали и длинными надломленными саблями. Заклинание не сильное, из числа старой школы, но Алексу нравилось. По сути, безвредное, но эффектное. Да и стоило недорого, как в плане покупки, так и использования. Профессор, а можно в следующий раз что-то более? Охранник задвинул решётку на окне своей будки. Более приятное взгляду. Я всего второй раз здесь паркуюсь. Алекс затянулся и выдохнул густое облако дыма. Как внук бан, не обижают больше? С того раза нет. «Ну и славно». «А вы чего, профессор, сегодня не своим ходом?» банк как-то оживился, его густые серо-рыжие моржовые усы задвигались на манер тараканья хлопок. Но это выглядело скорее забавно, нежели неприятно. «Вам же дорогу только перейти, и всё». «У меня сегодня свидание, Бан, сразу после работы». «О, смесь вперёд, да?» Алекс подавился дымом и, схватившись рукой за край кованой решётки забора, закашлялся. «Ой, простите, профессор, это я так с дуру лепнул. Вам постучать?» Алекс осмирил взглядом, высунувшуюся из будки ладони «Такой не то, что по спине чёрным магом стучать нельзя, но и по гвоздям. Сломаются». «С чего ты взял, Бан?» «Ну так, после того случая в музее весь университет судачит». «Судачит, значит?» – проворчал недобро прищурившийся Алекс. «Кажется, у кого-то слишком много свободного времени на моих лекциях С этими мыслями Алекс направился к центральному корпусу. Даже сейчас, когда осень уже вовсю поступала к Майерс-Сити, и трава в клумбах и аллеях уже пожухла, а листья, оборачиваясь золотом и ржавчиной, начали облетать, центральное здание университета выглядело всё так же изумительно, чисто и воздушно, как замок из старой сказки. «Хорошего дня, профессор!» – донёсся в спину крик Бана. Алекс только неопределённо помахал рукой. Взлетев летучей мышью по лестнице, он рывком раскрыл двери и очутился в пустом и безлюдном коридоре. Удача в кои-то веки повернулась к нему своей кошерной частью тела, лицом. По расписанию, первые лексы Алекса редко когда начинались раньше полудня, и сейчас, за полчаса до этого срока, все находились в аудиториях. В коридорах можно было лишь изредка встретить отпросившихся студиозусов или же секретарей с другими преподавателями. Поднявшись по лестнице к своей аудитории, Алекс имел несчастье столкнуться нос к носу с миссис Хоббс. Джуди хопс Да-да, имя совсем как у кролика, из того известного мультфильма про город зверей. Они даже в чём-то характером были похожи. И ведь не повезло Алексу с самого начала загубить их прекрасные отношения. И неважно, что по настоянию секретаря хопс никаких отношений у них не было. Алекс продолжал верить, что они были прекрасны. Совсем как у Ромаева и Джульетты. Или как у того вампира и школьной дурнушки. Нет, ну а что? В тюрьме не так уж и много занятий. А чтение про то, как вампир почему-то не сожрал человеческий ужин, весьма уморительное занятие. «Мисс Хоббс!» Алекс сразу полез обниматься, но юркая брюнетка ушла в сторону с линии огня. «Как же рад видеть вас! Один ваш вид скрашивает мой ужасный день!» «Кстати, может, вы уже сделали для меня кружечку горячего шоколада?» «На крайний случай готов выпить латте». «Я секретарь декана лебенштейна а не ваш, профессор Думский», — возмутилась Хоббс. из за такой харассмент могу подать на вас». «Да-да». Алекс, который за это время уже прошёл половину пути до аудитории, лишь определённо помахал рукой, оставляя секретаря за спиной. «Я тоже считаю, что мы с вами идеальная пара. Но, увы». На пути влюблённых всегда есть помехи. Как жаль, что вы не в силах разорвать вашу порочную связь с мужем». Джуди, державшая в руках огромную кипу бумаг, так и застыла на месте. Алекс всегда находил способ, как ошарашить секретаря, дабы избежать участи быть погребённым в огромном количестве документаций. И всё это бесплатно. Нет, на такое он не подписывался. Подписывался. Это даже не дурацкий, а жуткий каламбур. «Стоять!» Рявкнула обычно спокойная секретарша, и на полном ходу аж каблуки туфель засверкали. Обогнала Алекса и врезалась плечом в дверь аудитории. «На этот раз вы от меня так просто не отделаетесь, профессор!» «Отделаюсь? Да я ночами не сплю! Грызу подушку! Всё по вам страдаю миссис Хоббс!» Алекса едва даже актёрскую слезу не пустил. «А вы...» Тут что-то щёлкнуло. И Джуди продемонстрировала небольшой диктофон. «Я всё записала, профессор!» Победно улыбнулась она. «Это харассмент и подсудное дело, и не думаю, что вам нужны такие проблемы. Так что заберите уже у меня этот бумажный айсберг. Заполните всё до конца недели, а мы забудем об этой маленькой записи». Алекс недоуменно переводил взгляд с записывающего устройства на победную улыбку секретаря и обратно на устройство. «Вы действительно шантажируете меня? Вы не оставили мне другого выбора, профессор?» Возмутилась и Джуди, от чего её миловидное личика приняла лик недоуменной фурии. «Уже неделю вы не заполняете бумаг, причём никаких. А делать это за вас у меня нет ни времени, ни желания». «Ну так давайте просто про них забудем, будет проще и мне, и вам». «Мне точно нет», — перебила Джуди. «Начальство с меня не слезет до тех пор, пока я не сдам полный отчёт. А как я его сделаю без ваших документов?» Дум мог бы пошутить на тему «начальство не слезет». Но он был чёрным магом, а не полным мудаком, хотя многие и поспорили бы с этим утверждением, особенно если эти многие были женского пола. «Уважаю!» – кивнул Алекс, после чего провёл ладони по воздуху. Это было хитро. Джуди вскрикнула и выронила то, что ещё недавно было диктофоном. Теперь же лужица из пластмассы и металлических компонентов с шипением растекалась по полу. «Но я ведь наложила щиты и использовала охранный артефакт!» «Да, я это ещё на лестнице понял». Хоббс подняла на Алекса взгляд, полный решимости и непреклонности. Она явно не собиралась сдаваться. «Я всё равно?» — Дум молча принял из её рук стопку бумаг. «Надеюсь, из-за сломанной двери у вас не было сквозняками из Хоббс». С этими словами, оставив недоумевающего секретаря стоять за дверью, Алекс, матерясь, на чём свет стоит, дошёл до кафедры и свалил кипу на стол. «Откуда в маленькой джуди столько силы? это деманова кипа весила столько же, сколько гантели в камере дома а в них было килограмм дсать не меньше. Так, ладно, теперь надо придумать, как заполнить все эти документы, но, разумеется, не своими силами. Профессор Думский!» За спиной Алекса прозвучал знакомый голос. Хм, неужели в битве с гориллой в музее Алекс случайно забрал с собой лепреконскую монету, приносящую удачу? Обернувшись, он увидел свою группу в полном составе. Начиная с странным жеманным лео, мужской моделью с глянцевых обложек, заканчивая их предводительницей, сероволосой Марой Гломбут. миловидной девушкой полукровкой, смеськом человека и, что удивительно, гнома. Стойдентики, обрадовался дом. "Вы этом не как раз и. Тут шестерёнки в голове Алекса закрутились с утроенной силой, и он начал понимать, что что-то здесь не так. Почему не на лекциях?" прищурился Алекс. "А мы прогуливаем, Нагло и с вызовом отозвался Рыжий по имени Трэвис. «И продолжим прогуливать», — поддакнула блондинка из клана Оэссекс. «И за каждый наш прогул вы будете получать очередную бумажную головную боль». «О-о-о!» протянул Алекс, опираясь на край стола и скрещивая руки на груди. «Пошли угрозы? но ну, мне уже интересно. И в чём же ваш интерес?» «В том, что нам нужна ваша помощь», — вперёд подалась Мара. Может, самое смелое из пятёрки, а может, просто самое ну, демон его знает, по каким критериям определяется лидер. А социальный Алекс не разбирался в подобных механизмах человеческого взаимодействия. «И если вы откажетесь, то мы продолжим доставлять вам неприятности». Дум вздохнул и устало потёр переносицу. «Знаете, студентики», – прошептал он, но так, чтобы было слышно даже в конце полупустой аудитории. Вы уже вторые за последние пять минут, кто пытается меня шантажировать. Так что лучше вам подумать над тем, как переквалифицировать мою помощь в наше взаимовыгодное сотрудничество. Желательно при этом, чтобы оно включало в себя деньги. Иначе вас постигнет та же судьба, что и первого шантажёра». С этими словами Алекс зажёг вокруг ладони пламя лилового цвета. Его подопечные переглянулись между собой. «Одна шестая от призового фонда». Холодно произнёс узкоглазый по имени Чжин. Самый с виду опасный из всей пятёрки. Ну, насколько вообще необразованный недоросль может быть опасным? «Слишком мало. Погоди. Какой ещё призовой фонд?» «А вы не слышали?» «А я похож на человека, который будет задавать вопросы, когда знает на них ответ?» На пару мгновений в аудитории повисла странного толка тишина, пока Мара вновь не взяла инициативу в свои руки. «Через месяц будет проходить приветственный студенческий магический турнир. Ну а на этот раз с куда более крупным юбилейным призовым фондом в полмиллиона кредитов. Мы хотим, должны его выиграть. И для этого нам нужна ваша, профессор-помощь. В конце концов, вы ведь смогли одолеть того, где...» «Профессор, вы меня слушаете?» «Профессор? Профессор Думский, что вы ищете под столом?» «Да вот, думаю...» — прозвучал голос из-под кафедры. «Может, монетка сюда закатилась?» «Какая ещё монетка?» «Лепреконская, удачливая». Студенты переглянулись. Что же, возможно, это не была такая уж светлая идея.